Невероятное везение Киса. «Плохая новость», — сообщил Кис на следующий день, вернувшись с Петровки. Стасик панура ждал на кухне решения своей участи. «Отпечатки ваши». «Не беретесь, значит?» — убитым голосом спросил Стасик. «Берусь». Стасик вскочил с табуретки и так горячо кинулся к детективу, что кис опасливо уклонился. Ему показалось, что этот молодой бородатый мужчина кинется его целовать на радостях. «Дело в том, — пояснил он, утихомирив жестом Стасика, — что есть один факт, который заставил меня вам поверить. Неужели хоть один доесть?» Невесело откликнулся Стасик. «Ваше свидание с Галей. Если вы не принимали участие хоть в одном из преступлений из этой серии, а это вне всякого сомнения, серия с одним и тем же почерком, то преступник не вы. Бандитов всегда было четверо». «Спасибо вам. Спасибо». Стасик снова засиял и, кинувшись к детективу, принялся горячо пожимать его руку. «Если даже допустить, что был еще пятый...» Кис убрал руки за спину, боясь, что Стасик их отдавит окончательно. «А вы по каким-то причинам не участвовали в одном из этих налетов, и этот пятый вас заместил!» «Какой пятый?» Не понял Стасик, что на самом деле маловероятно. Но у меня есть еще один аргумент в вашу пользу. Человек, с которого сделали фоторобот, был одной из потерпевших, определен как главный в банде. И именно он похож на вас. А главарь должен был присутствовать на всех мероприятиях. На то он и главный. «Вы меня спасли!» «Ой, прямо камень с души свалился!» — ликовал Стасик. «Надо же! А я еще возражал против частного детектива!» «Вы умный, оказывается, человек?» «Эти детектив!» «Забыли добавить», — усмехнулся Кис. Стасик, не заметив своей бестактности, аж пританцовывал от счастья. «Я тогда поехал?» Сейчас машину словлю. Куда? Домой. Сядьте, Стас, и успокойтесь. Вы ничего не поняли. Это я вам верю. И это я знаю, что у вас было свидание с Галиной. Но никто другой вам не поверит. У вас нет алиби. Потому что на Петровке вы не сможете рассказать об этом свидании. Кис, бывало, грешил морализаторством, но любовные взаимоотношения судить никогда не брался. Сугубо личное дело каждого. И при любых условиях честь женщины была для него приоритетом, не подлежащим ни сомнением, ни обсуждением. Теперь же, видя, как помрачнел его новый клиент, в котором он сразу ощутил некую инфантильность, Алексей с неприязнью ожидал, что тот попытается торговаться с Галиной за подтверждение своего алиби. Но Стасик только напряженно спросил. «Вы ведь на Петровке не работаете?» «А как же вам тогда дали посмотреть дело?» «Но это мои личные отношения с ребятами». Когда-то вместе работали, а теперь обмениваемся услугами. — Это я понимаю. Я о другом. Вы о нас с Галей ничего не говорили? — Бог мой, конечно, нет, — воспрянул душою Кис. Он всегда радовался проявлением порядочности в людях. Я никогда не говорю, на кого работаю. Но тут намекнул, что... Меня наняла одна из потерпевших. «А... а... а что же нам теперь делать?» «Вам ничего. Ждать. А мне думать. Искать». «Кого?» «Преступника, по всей видимости». «И как же вы будете его искать?» «Еще не знаю». «Одно ясно, это человек хитрый и опасный». «Откуда вы знаете?» «Ваши отпечатки находятся на ряде предметов, обнаруженных в квартирах потерпевших. Почти все предметы соответствуют вашему списку загадочно пропавших и вновь находившихся вещей. Все эти зажигалки, ручки». Сигаретные пачки, ключи. Но дело в том, что больше нигде никаких отпечатков нет. Ни на дверных ручках, ни на мебели. Потерпевшие свидетельствуют, все мужчины были в перчатках. Об этом же сообщил муж одной из первых жертв, который выжил после инфаркта, хоть и стал практически инвалидом. Из факта отсутствия отпечатков также легко сделать вывод, что преступники работали в перчатках. Напоминаю, что они не только насиловали женщин, но и выносили из квартир ценности. Украшения, столовое серебро, художественные изделия, деньги. Следовательно, отпечатки должны были остаться повсюду. А они остались только на мелких предметах принадлежавших частично хозяевам квартиры, частично, по всей видимости, преступникам, обронившим их в попыхах. В списке как раз ручка, зажигалка, целлофан от сигаретной пачки. Не удивлюсь, если эти предметы принадлежат вам. — Не понял, — подскочил Стасик. — Вы же сами сказали, что... Это не я, то есть, что я не... Успокойтесь, Стас, и не скачите на табуретке, сломаете пейте спокойно чай. Какой чай? Мне глоток в горло не лезет. Я полагаю, что все эти предметы подкинули, выкрали у вас и потом подкинули на место преступления. Я исхожу из вашего рассказа о пропадавших у вас вещах. Чужие же вещи, которые вы находили у себя в карманах, как та зажигалка из магазина, принадлежали кому-то из жертв. Вам эти вещи подбрасывали, вы на них оставляли отпечатки, потом их снова выкрадывали у вас и подкидывали на место преступления». Возможно, преступники рассуждали так. Милиция решит, что кто-то из преступников воспользовался хозяйской зажигалкой и, поскольку в перчатках неудобно прикуривать, оставил на ней отпечатки или выронил, допустим, ручку. А с вами работал, должно быть, какой-то профессиональный карманник. спасибо — прошептал Стасик. — Спасибо, что вы мне верите. — Вопрос не в том, верю я вам или не верю, Стас. Я делаю выводы, основываясь на том, что вы не можете являться преступником, раз не участвовали во всех преступлениях серии. — А заказ на уборку из вашего домового? Мне тогда еще мою ручку вернули... — Возможно, этот случай не имеет отношения к делу, — терпеливо пояснил Кис. — Ага. — Не имеет, — буркнул Стасик, недовольный тем, что детектив не объяснил ему все приключившиеся странности разом. — А провалы в памяти тоже не имеют. — Вот этого я не стал бы утверждать. — Но надо над этим еще подумать. — И потом, почему именно со мной все это происходило? — горячился статик Почему я? С какой такой радости меня выбрали, чтобы подставить на роль преступника? Некоторое время Кис молчал, подавляя растущее в нем раздражение. Он не любил слабовольных мужиков, не владеющих своими чувствами. Впрочем, Галина, видимо, придерживается... Иного мнения. Удивительный народ женщины нянчатся с такими вот слюнтяйчиками, а такие славные мужики, как Кис, пропадают, можно сказать. «У вас нет случаем братьев?» Стасик несказанно удивился новому повороту детективной мысли. «Нет, никогда не было. Даже двоюродных нет». Одни сестры. А какой-нибудь тайный, связанный с вашим рождением, ребенок, которого отдали на усыновление, ну, ваш брат-близнец, такое бывает, хоть и редко, а? — Я... — Я не знаю, — растерялся Стасик. Сроду не слыхал ни о чем таком. — Знаете... Мама, даже если бы всю жизнь скрывала, перед смертью мне рассказала бы. Ну что ж, это еще больше усложняет нашу задачу. Придется искать совсем постороннего человека, похожего на вас. Вот вы о чем. А ведь Галя тоже говорила. Фоторобот — вещь неточная, составляется по свидетельским описаниям, Вот и получилось у них что-то похожее на меня. Это не у них получилось, Стас. Фоторобот тут ни при чем. Преступник должен быть на самом деле похож на вас. Почему вы так решили? Потому что именно по этой причине он вас выбрал. Как это «выбрал»? Может, это кто-то из ваших знакомых? Вспомните, нет ли среди них кого, с кем у вас имеется хотя бы частичное сходство? Не так уж мало существует людей, принадлежавших к одному типу внешности. Замечали? Стасик старательно подумал. Результатом стараний было его расстроенное «нет». А вы всех вспомнили? «Думайте не только о ваших более-менее близких друзьях, но и о посторонних людях, с которыми вы часто встречаетесь. Ну, коллеги по работе, соседи по дому, даже продавцы в магазинах, куда вы постоянно...» «Дядя Петя!» — завопил Стасик так, что кис едва не подпрыгнул на табуретке. «Я знаю, кто!» «Федя!» «Он меня принял за какого-то Федю!» И Стасик, захлёвываясь от возбуждения, поведал Кису историю, приключившуюся у новостройки. «Это невероятное везение!» — кивнул Кис. «Просто невероятное!» «Ну что ж, хоть маленькая ниточка, да есть!» Кис устроил Стаса на ночлег на раскладушке, потеснив Ваньку, а сам еще долго пыхтел сигаретой на кухне. Утречком Кис встал хмурый и не выспавшийся, и мрачно сообщил свеженькому, как юный пионер, Стасу. «Будет лучше, если я освобожу Галину от хлопот по вашей доставке на дачу». «Вы меня сами отвезете?» кки кивнул прямо сейчас нет надо подготовиться взять у галины ключи адрес продукты она для вас целую тонну наготовила завтра ночью поедете ночью почему так будет лучше уклончиво произнес детектив нет что такое скажите мне вы чего то не договариваете — Да нет же, просто днем я занят. Вот ночью и поедем. — Это из-за соседей, да? — проницательно прищурился Стас. — Именно, — обрадовался нежданный подсказкий кис. — И вы там будете сидеть тихо-тихо, на улицу не выходить, свет по вечерам не зажигать. Никто не должен догадаться, что дача обитаема. «Надеюсь, там найдутся электрообогреватели, потому что дыма из трубы не должно быть, понятно?» Стасик испуганно кивнул. «Знал бы ты, мой милый, какая опасность тебе грозит, еще бы не так испугался», — подумал Кис. «Тебя мне удалось провести. Будем надеяться, что и убийцу мы проведем». Ведь ему же теперь ловчее всего твой безгласный труп милиции преподнести. С трупа спроса нет, свидетели опознают, дело закроют». «И вот еще что», — сказал он строго, — «теплую одежду нужно взять. Так что поручите Галине собрать, а с ней я сам встречусь».